Двадцать первое. В поисках сына. Переехав в новый дом, леди прежде всего должна добиться уважения к себе. Это бывает непросто, в особенности, если леди переезжает после свадьбы туда, где главной хозяйкой остается мать ее мужа. Но, как ни странно, еще сложнее взять на себя руководство имением, которым супруг раньше управлял самостоятельно. Если слуги привыкли повиноваться только хозяину, Леди придётся добиваться признания своего авторитета или завоёвывать уважение старших из них. В этом смысле особенно тяжело приходится с управляющими и поварами. Новой хозяйке придётся без конца слышать что-то вроде: "Но мы всегда делали так, да и так-то". Ещё хуже, когда слуги отвечают, что хозяин предпочитает, чтобы это делалось так. Если с подобными вещами не разобраться немедленно, Новая леди вскоре поймет, что ее положение в доме не отличается от положения заезжего менестреля. Нередко лучшей стратегией оказывается увольнение старших слуг и наем новых по выбору леди. Если хозяин привязан к ним, леди должна проявить прямоту и твердость, беря непосредственное управление в свои руки. Будет ошибкой согласиться на то, что ей предложат в первую очередь, надо сразу же подвергать сомнению леди, меню, расстановку ваз с цветами, внешний облик слуг. Иными словами, беритесь за установление контроля над домашними владениями едва переступив порог руководства леди Селестии о хороших манерах. Когда я нашёл Ревела, он стоял возле дверей в покои, которые мы отвели для Шун, и отчитывал рабочих за то, что они притащили в дом грязь, дождавшись, когда он закончит Я сообщил, что леди Шун, возможно, захочет изменить цвет стен. Нельзя ли их перекрасить, чтобы ей было уютнее? Управляющий посмотрел на меня как на слабоумного. Но тогда нарушится порядок радуги. Прошу прощения. Согласно приказу леди Пэшенс, отданному много лет назад, семь покоев были покрашены согласно последовательности цветов в радуге. Поэтому сначала идут красные, потом оранжевые, За жёлтым следует зелёный, затем синий, а потом фиолетовый. Примечание. В англоязычных странах цвета радуги определяются согласно двум сложившимся традициям: в одном случае их 7, а в другом 6. Недостающий цвет не голубой, как можно было бы предположить, а индиго, и расположен он между синим и фиолетовым. Однако вопрос о том, какого цвета неназванные покои в выховом лесу, к сожалению, остаётся открытым. Конец примечания. Скажи-ка, фиолетовые покои в хорошем состоянии? Морщина между бровями Револа сделалась глубже, э, столько, насколько мне удавалось заботиться о них на те средства, что вы мне выделили. Он бросил на меня укоризненный взгляд, явно пытаясь скрыть своё неодобрение того, как мало внимания я уделяла собняку все минувшие годы. Я поспешно принял решение. Пошли за Леди Шун, пусть выберет комнату, цвет, который ей больше всего понравится, и подготовь также зелёные покои. Нет, постой. Ты прав, Ревел, принеси мне список того, что надо сделать в каждом покоях особняка, чтобы они соответствовали твоим требованиям. Давай начнём, как должны были начать много лет назад, приводить их в порядок, одни, потом другие. Да, чуть не забыл. Дни через 10, самое большее, к нам прибудет ещё один гость. И поселятся здесь. Его зовут Фитц Виджеланд, и он будет наставником Леди Би. И, возможно, еще кое-каких детей из имения. Последняя мысль пришла мне в голову внезапно. Король Шрюд всегда настаивал, чтобы каждому ребенку в оленьем замке давалась возможность выучиться читать и считать. Не все родители этим воспользовались, и многие дети выклинчили освобождение от уроков, но каждый подросток в замке мог учиться, если было желание». пришёл мой черёд выплатить этот обычай в жизнь. Ревел шумно, вдохнул через нос и проговорил мрачно, вопреки своему имени, примечание Ревел веселье пирушка, английский. Конец примечания. Выходит и классную комнату надо привести в порядок, сэр, и примыкающие комнаты для писаря. Классная комната. Я и забыл, что в выговом лесу имеется такая. Свои первые уроки я получил возле одного из малых каминов в большом зале Оленьего замка, а мальчики-мольли пришли ко мне уже обучены барычем читать и считать, и остальным вещам учились по ходу дела у меня и других обитателей его в лесу. Они брали уроки у арбориста и садовника, пастуха. Примечание: арборист человек, профессионально занимающийся лечением и обрезкой больных деревьев. Конец примечания. Я не требовал от них учить чужеземные языки, а познание в области истории и географии шести герцгов они большей частью получили во время долгих вечерних бесед или из министерских песен по праздникам. Может быть, я слишком небрежно отнёсся к воспитанию сыновей Барича. Не молли, не ни мальчики никогда не просили большего. Меня охватило чувство вины. Сэр Ревел заставил меня вернуться к действительности. Я уставился на него, гадая, о чём он меня спросил. Увидев мой вопросительный взгляд, он повторил: "Классная комната помещик Бадджерлок. Её обустроила леди Пейшенс много лет назад, когда всё ещё надеялась, что у неё будут дети, и расти они будут тут в имении. Эта комната предназначена специально для уроков с детьми". Он так всё объяснял, Словно само понятие классная комната могло оказаться для меня чем-то незнакомым. Но, разумеется. Ну что ж, хорошо, Револ. Приведи в порядок классную комнату, а также комнаты для писаря и составь перечень того, что нуждается в серьёзном ремонте, а также, пожалуйста, список детей, которые могут пожелать учиться чтению и счёту. Во взгляде Револа читалась мученическая готовность предзайти самого себя, когда он спросил что-нибудь ещё, сэр? Я покачал головой, прямо сейчас больше ничего не придумывается. Но если тебе в голову придёт что-то ещё, будь любезен сообщи. Всё будет сделано как подобает, сэр, заверил он, и я почти услышал его мысли, и как давно уже следовало сделать. В тот вечер, когда ушли рабочие, а Аби снова легла спать в швейной комнате молли, я обратился к старшей дочери с помощью силы. Я собиралась лечь в постель. Вместо приветствия сообщила Нетл в ответ на моё осторожное прикосновение. Я и забыл, что уже так поздно, извинился я. Хотел оповестить тебя о моих последних действиях по ремонту его во в лесе. Я считаю их необходимыми, как и Ревал. Но боюсь, они съедят средства, которые я откладывал из дохода, приносимого имением. Я почувствовал, как она вздохнула. Пожалуйста, давай без церемоний. Ты ведь никакой не какой-нибудь арендатор, чтобы отчитываться передо мной за каждую трату. Мы оба знаем, что Ивовый лес по справедливости должен был перейти к тебе. Твоё настойчивое желание навязать его мне и просить моего одобрения для каждого твоего шага утомляет. Но ведь это твоё наследство, возразил я. И ещё это ранит мои чувства. Ты правда думаешь, что я стала бы возражать против того, что ты там затеял во благоби или ради себя самого? Надеюсь, ты не считаешь меня такой самовлюблённой. Так что, пожалуйста, прекрати. Делай всё, что нужно для поддержания ивового леса в хорошем состоянии и можешь потратить доход от земель, как потребуется или как тебе захочется его потратить. Пауза. Ты знаешь, что Фиц Виджилант должен вскоре отправиться в ивовый лес. Мне об этом сообщили, да. Я попытался скрыть от неё свои сомнения по поводу всей этой затеи. Но ну, так вот, по-моему, он пока не готов к путешествию. Я попросил Ичейда ещё немного поддержать его в тайном убежище. Когда он прибудет, вызови лекарку. Он упрямый юноша и будет настаивать, что совершенно здоров и всё такое прочее. Не поддавайся. Его сильно избили, очень сильно. Думаю, Чейд наконец-то его отсылает, надеясь, что у тебя он будет в безопасности. Это надо было сделать ещё несколько лет назад, как я неоднократно говорил Ичейду. Ему следовало бы ставить интересы порнишки выше собственного желания держать его при себе. Я позабочусь о нём, заверил я. Собирался поселить его в зелёных покоях, но потом Ревел мне сообщил, что Пэшенс обустроила в восточном крыле классную комнату, а рядом как раз есть покои для учителя. Правда? Ах, да, я припоминаю. Это обветшалое старое местечко, верно? Однако Ланту там должно понравиться. Он любит уединение, И полюбил ещё сильнее после побоев. Такое случается с людьми, с которыми обошлись жестоко, подумал я про себя. Подобными мыслями мне не хотелось делиться с Нетл, но я отлично помнил, что со мной сделали пытки Регала и каким замкнутым стал шут после издевательств бледной женщины. Мы живём в наших телах. Атака на внешние стены этих крепостей разума оставляет шрамы. Иногда их не видно, но они не исцеляются до конца. Я предоставлю ему уединение, а если он захочет поговорить, сохраню в тайне его слова. Ты не спишь? Я почувствовал раздражение Нэтл. Она подумала, что я потревожил её силой, а потом сам задремал. Нет, просто задумался о том, что ещё надо приготовить к приезду Фицвиджланта. Обращаясь к ним помягче. Он тебе нравится, да? И опять я ощутил, что этот парнишка важнее, чем мне сообщил Чейт. Да, будь с ним добр. Пусть он почувствует себя как дома. В чём бы ни состоял секрет, Нетл не собиралась его раскрывать. А теперь мне нужно поспать. Не все мы ночные волки, Том. Кое-кто предпочитает спать. Ну что ж, тогда спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи. И она исчезла, покинула моё сознание. как аромат покидает комнату от случайного сквозняка. Не только Нэтл, но и младшая моя дочь принаровилась меня избегать. На протяжении следующих дней Би почти всегда умудрялась выходить из комнаты едва я туда входил. Мы виделись за столом, но она опять сделалась молчаливой, в то время как Шун кудахтала, словно курица, которая только что снесла яйцо и хотела, чтобы весь птичник об этом узнал. После долгих колебаний она выбрала для себя фиолетовые покои и наเรียкла их лавандовыми комнатами. Ну, напрасно я надеялся, что это даст мне передышку от её требований и жалоб. Она нашла узор на занавесках слишком назойливым, а полок над кроватью выцветшим. Зеркало было в пятнах и такое маленькое, что от него никакой пользы. Канделябры не годились. Для своего туалетного столика она желала заполучить лампы. Я не решился отправить её Кревелу из опасения, что он не просто одобрит все её запросы, но ещё добавит что-нибудь от себя. Ридл ходил с мрачным видом, но глаза у него весело блестели, и я решил привлечь его к делу. Послал его и Шун с кредитным письмом на большой рынок в городке Дальняя Заводь. Дорога была дальняя и предполагала ночёвку в трактире, что обещало мне хотя один вечер покоя. Услышав, куда они собираются, Ревел вручил мне список нужных вещей, такой длинный, что я приказал подготовить повозку с лошадьми. Тут подключилась Тавия со своими жалобами на побитые сковоротки и сточенные по самой рукояти ножи, добавился и её список. А потом я сообразил, что и сам не против кое-что заменить. В конечном итоге они уехали в сопровождении двух повозок. И когда они тронулись в путь, Ридл уже не улыбался. В отличие от меня, я-то прикинул, что им придётся задержаться на день, а то и два, чтобы купить всё необходимое. Вдобавок к поручениям от Шун и Револа, я дал Ридлу ещё одно от себя. По пути он должен был прислушиваться, не говорят ли люди о чужаках, которые разыскивают бледную девушку, вроде той, что посетила нас. Я сказал ему, что меня очень интересует, почему она сбежала так внезапно. Я хотел узнать, чего она боялась и надо ли сообщить о её преследователях королевской стражи. Конечно, Ридол наверняка заподозрил, что ему сказали не всё, и это, как я рассчитывал, должно было подстегнуть его в поиске новостей. Ашун покинет мой дом по меньшей мере на несколько дней. Я испытывал потрясающее облегчение. Я не стал принуждать Би терпеть своё общество, ну, возможно, после того, что моя дочь увидела той ночью, она нуждалась в уединении. Но потихоньку из далека я узнавал о том, куда она пошла и чем занималась. Би проводила много времени в своём убежище, и вскоре я выяснил, что она там читает. Я пришёл в ужас от собственной небрежности и от того, что она могла обо мне узнать. Что ж, виноват в этом был я сам, и мне было отлично известно, как следует поступить. В точности как Чейт, когда он обнаружил, что я не ограничивался в своём чтении тем, что он мне подкладывал. На протяжении следующих 5 дней я был очень занят. Ревел 1 бы не справился. Он хорошо выполнял задания, находил нужных людей, нанимал их и объяснял, что надо сделать, но наблюдение за работниками не входило в число его лучших качеств. Барич обучил меня изящному искусству прогуливаться рядом с бездельниками, придавая им желание трудиться одним взглядом, и я без колебаний его применил. Я не очень-то разбирался в том, как класть стены из кирпича или в плотницком ремесле, но отлично видел, когда рабочие только притворялись, что трудятся. А за работой настоящих мастеров наблюдать было одно удовольствие, и я любовался тем, как неспешно кладёт кирпичи каменщица по имени Энт. Её мне и в голову не приходило подгонять, поскольку она трудилась на совесть. Занимаясь ремонтными работами и уборкой, нельзя было забрасывать и повседневные дела имение. Я чувствовал, что Бе и меня избегает, но не мог её винить. Ей надо было о многом подумать, как и мне. И, возможно, я сам её тоже избегал, надеясь, что взвалил на эти маленькие плечи не слишком тяжёлое бремя. Если я заставлю её сесть и всё обсудить, не увеличится ли оно? Не придаст ли она случившемуся слишком большую важность? сумею ли я честно ответить на её вопросы? В те дни я выкинул из головы задание посланницы, сказав себе, что если нежданный сын шута столько лет пребывает там, где его никто не может найти, ещё несколько дней ничего не изменят. Я побывал на вечернем пастбище и изучил почти исчезнувшие следы подков на снегу. Или он был прав, три садника приехали, И уехали в ту самую ночь, когда я сжёг труп. Я нашёл следы одного человека, который спешился, и этого мне хватило, чтобы понять, что кто-то лишь размял здесь ноги. Не было следов походного костра или продолжительного пребывания в став, там, где остались отпечатки, я посмотрел в сторону ивового леса. Дом оттуда почти не был виден. Садовые стены и деревья прятали его от посторонних глаз, но чужаки могли заметить мой большой костёр. Они могли стоять и смотреть, как мы сби, сжигаем связанный в узел перину. Ну, ничего другого им бы не удалось разглядеть. Это было всё, что мне рассказала земля, и я решил, что опасности нет. Скорее всего, на пастбище побывали путники, браконьеры или случайно завернувшиеся в наши края воры. Или всё-таки это были те, кто преследовал посланницу. Я взвесил всё, что она мне про них рассказала, и решил, что нет. Либо у них хватило бы жестокости гнать её до моего порога как дичь, либо им понадобилось бы доказательство её смерти. Я не мог себе представить, чтобы её враги постояли в сторонке, поглядели на место, где она могла найти укрытие, да и поехали себе дальше. Нет совпадения только и всего. Я заподозрил, что её всё ещё ищут. Если они где-то в окрестностях, Хридол что-то про них услышит. Он хорошо умеет ловить такие слухи. Буду начеку на случай, если они всё ещё идут по его следам. Я пообещал себе, что отправлюсь на поиски этого несданного сына, как только смогу. Пока что надо обеспечить безопасность своего дома и подопечной, свалившейся на мою голову, а уж потом браться за новые задачи. Лучше навести в доме полный порядок на случай, если понадобится уехать. Путешествие в горы зимой меня страшило, но, возможно, без него не обойтись. Я сомневался, что Джо Фрон ответит на мое письмо. Если след уводит туда, придется поехать самому. Ночью, прежде чем уснуть, я много думал о предстоящем странном путешествии. Как же я оставлю Би одну дома? Я не смогу. Взять ее с собой? А вдруг там будет опасно? Тоже не получится. Послать к Нетл... Станет ли её наставник одновременно и телохранителем, как предполагал Чейт? По силам ли ланту такое? Он и себя самого не очень мог защитить, иначе его бы не избили. Где уж ему позаботиться о моей дочери? Шун в качестве телохранителя Би дурная шутка. Ей не нравится моя дочь, её пугают звуки по ночам. Я бы не выбрал для Би такую защитницу. Придётся найти того, кому можно доверять. До той поры Я не смогу взяться за поручение шута, но и забывать про него нельзя. Во мне сражались тревога и гнев. Я боялся, что мой старый друг в серьёзной опасности, может уже мёртв. И я был в ярости из-за того, что он передал мне такое загадочное сообщение. Я знал, что его видения о будущем теперь расплывчаты, но он ведь мог мне что-нибудь рассказать о том, что с ним. Может, если бы его посланница прожила дольше, она сумела бы выразиться ясней. Иногда по ночам меня охватывал страх при мысли, что я слишком поспешно избавил её от мук. Потом я ругал себя: "Теперь уже поздно сожалеть". Я вертелся в кровати с боку на бок, пытаясь найти удобное положение, закрывал глаза и отчитывал себя за то, как поступил со своими дочерями. Ещё усерднее я ругал себя снова и снова за то, что позволил Чейду свалить на меня свои заботы. Ну как же я мог ему отказать? Собравшись с силами, я решил хотя бы сделать первые шаги в своем расследовании и с мелочной мстительностью дождался, пока минует полночь, прежде чем вызвать Чейда при помощи силы. Ну, напрасно я надеялся его разбудить. Он ответил немедленно и даже сообщил, что рад меня слышать. Я вдруг понял, что нечасто вызывал его первым. Так мне было проще хранить свои секреты. — У меня к тебе странная просьба. Здесь ещё более странным, тебе покажется, то, что пока я обойдусь без объяснений. О, это интригующее начало. Ну что ж, спрашивай. Но не вини меня, если я сам догадаюсь, в чём дело, прежде чем ты мне это сообщишь. Я почувствовал, как он откидывается на спинку кресла в своём кабинете, вытягивает ноги к огню. Похоже, Чейт предвкушал возможность перехитрить меня и просчитать, в чём заключается моя цель. Ну-ну. Пусть это будет для него игрой. Он станет рыть, как барсук в поисках моего секрета, и, возможно, заодно раскопает другие тайны. Не сомневаюсь, что ты попытаешься, но пока что прошу, не дави на меня. Вот что мне нужно знать. Я ищу мальчика, которого могла родить одна из трех женщин. Ребенок, скорее всего, незаконно рожденный. Этот вопрос я тщательно обдумал заранее. Многие женщины поспешно выходили замуж, чтобы скрыть истинного отца своего ребёнка. Три женщины, так-так, ну и кто же они? С одной ты, скорее всего, знаком, а второй можешь знать, а о третьей вряд ли когда-то слышал. Ох, всё интереснее, и интереснее. Ну что ж, ничего не обещаю, но всё равно спрашивай. Ты должен помнить охотницу Лорел. Она помогла нам, когда у принца Дьютифула возникли сложности с полукровками. После этого она оказалась очень полезной в наших делах с людьми древней крови. Чейт немного помолчал. Он же не заблокировал ли от меня что-то? Потом ответил искренне: "Ну, разумеется, я помню Лорел. А ты не знаешь, она вышла замуж? Дети у неё есть?" И опять короткая пауза, как будто Чейт колебался. "Ну, разумеется, я это выясню. Следующая. Гарета, она была садовницей, когда я рос в Валинем замке. И всё ещё работало в садах, когда я там жил в качестве слуги лорда Голдена. Никогда не слышал это имя, но будет не трудно разыскать кого-то, кто знает, что с ней стало, а кто последнее. Он был словно белка, собирающая орехи, так спешил за следующим, что глотал факты, не разжёвывая, в стремлении вытянуть из меня все сведения до последней крупицы. Я знал, что вскоре он всё свяжет воедино. Что ж, чем сложнее получить результат, тем он приятнее. Я колебался по поводу третьей женщины. Любой ребёнок, которого она могла родить от шута, был бы уже взрослым, но надо проверить все возможности. Жофрон. Она жила в горном королевстве и помогала ухаживать за мной, когда я был тяжело ранен. Она краснодеревщица, делает красивые шкафы и игрушки. Я знаю, что у неё есть сын, потому что встречался с её внуком, но мне надо знать, кто отец этого сына и когда она родила. И ещё хотелось бы получить описание его внешности. Я помню, Джофрон чуть не скрывал, что моя просьба его удивляет. Ну что ж, нас разделяют годы и расстояния, но я могу кое-кого поспрашивать. У меня есть люди в Джампе. Ну ещё, был у тебя люди повсюду, включая и его в Иве лес. Это было наполовину обвинение, наполовину комплимент. Возможно, ты и сам знаешь, насколько полезной бывает широко раскинутая сеть внимательных глаз и чутких ушей. Итак, Джофрон, Гарета и охотница Лорел. И ты ищешь ребёнка, мальчика или девочку? Мальчика. Но он, скорее всего, уже давно не ребёнок. В случае Джофрон, её сыну по меньшей мере 36 лет, как я думаю. А был ли я уверен, что Шут не навещал ее с той поры? Мог ли я хоть в чем-то не сомневаться? Ох, до да любого ребенка, любого возраста, которого могла родить одна из них. Если добудешь мне эти сведения, я сам разберусь и буду у тебя в долгу. Несомненно, будешь, — пообещал мне Чейт и прервал нашу связь, прежде чем я успел ему еще что-то сказать или обратиться с новой просьбой. Я задержался в потоке силы, позволил себе почувствовать её притягательность. Еёных учеников всегда строго предупреждали не поддаваться этому сладостному очарованию. Описать это ощущение трудно. Погрузившись в силу, я обретал целостность. Я не был одинок. Во власти сильнейшей любви человек всё равно чувствует свою отдалённость от партнёра. Ибо даже в том действии, что из двоих делает одного, нас разделяет кожа. Лишь в силе это чувство раздёльности пропадает. Лишь в силе я ощущал себя единым с целым миром. После смерти моли я чувствовал своё одиночество острее, чем когда-либо. И потому я искушал самого себя, позволяя этой целостности омывать меня, размышляя о том, что можно просто сдаться и сделаться частью великого целого, не частью, присоединившейся к другим частям, нет. В силе все границы растворяются, всякое ощущение собственной индивидуальности пропадает. На поверхности силы можно дрейфовать, слушая отголоски чужих жизней. У многих людей есть средние способности к силе. Их не хватает, чтобы использовать её по-настоящему, но вполне достаточно, чтобы неосознанно взаимодействовать с миром. Я услышал, как мать думает о своём сыне, который ушёл в море, и вот уже 6 месяцев от него нет вестей. Она надеялась, что с ним всё в порядке, и сама не понимала, что сердце её тянется за ним, ищет его. Молодой мужчина накануне свадьбы вспоминал девушку, которую знал ещё совсем юным парнишкой. Он думал, что будет любить её всю жизнь, но они расстались, и теперь ему была дорога другая женщина. Завтра они станут мужем и женой. Но он спрашивал себя, что стало с той первой? И невзирая на радостное ожидание грядущей свадьбы, Его мысли тянулись к утраченной любви. Я дрейфовал в потоке открытой тоски десятков людей, жаждущих любви. Многие задавали в пространстве вопросы без ответов. Кое-кто мечтал о любви и целостности, но были и те, кто думал о мести и призывал всевозможные беды на головы других, сам погрязнув в пороках и легкомыслии. Нет, я такого не желал. Я погрузился в более глубокие течения. где все отголоски чужих мыслей сливались воедино, иногда я думал, что здесь рождаются мечты и озарения. Временами мне казалось, что здесь пребывают все люди умершие до нас и, может быть, те, кто ещё не родился. Это было место, где печали и радости выглядели одинаково, где жизнь и смерть были просто стежками по обе стороны одеяла. Здесь царило спокойствие. Я дрейфовал в потоке, не позволяя ему разорвать себя на части. Я не мог позволить себе сдаться, но мог думать о том, что если сдамся, это будет чудесно: ни потерь, ни целей, ни одиночества, ни боли. Тем, кого я оставлю, мой уход дорого обойдётся, но я-то буду далеко, и угрозы совести или сожаления меня не одолеют. Я подумал о молле, ощутил боль, И броня себя за это позволила частицы своей сути оторваться и уйти вместе с силой. Сила вытянула из меня боль, как хорошая припарка вытягивает из раны заразу. Давление слабло и Фиц. Я не обратил внимания. Сумеречный волк. Вот от этого я уже не мог отмахнуться. Нетул. Ответил я усмевшись того, что меня поймали за потворством своим желаниям. Я связывался с тенедом при помощи силы. Ничего подобного ты растворялся. Я могла бы ждать такого от новичка-первогодки, но не от тебя. Что с тобой такое? Имя Сумеречный волк придумала моя дочь, но со мной говорила не Нэтл, грезящей силой, а Нэтл мастер силы, и она гневалась на меня. Я тоскую по твоей матери. Я попытался представить это в качестве причины Аня оправдание за плохое поведение. Я уплыл слишком далеко, увлёкся. Резко остановившись, я вдруг понял, как близок был к тому, чтобы сдаться, и каким непростительным поступком это бы оказалось. Я бы бросил би, обрёк всех, кому был не безразличен, на уход за живым трупом, пускающим слюни, гадящим под себя идиотам, пока моё тело не умрёт. Не всех, а меня, твёрдо заявила Нэтл. Она безошибочно проследила за ходом моих мыслей. Ты бы взвалил это бремя на меня. Но ну, так вот, я бы сделала не так, как ты ожидаешь. И не позволила бы кому-то поступить в этом духе. Я бы приехала в Выбовый лес, заперла его и забрала без собой. Тебя бы оставила пускать слюни в углу. Не смей даже думать, что ты можешь так обойтись со мной и моей сестрой. Я этого не сделаю, Нетл. Я бы не стал. Я просто В моих мыслях всё смешалось. Просто стоял на табуретке с петлей на шее, примеривался лезвием к собственному горлу, заваривал себе большую чашку крепкого чая из каррима. Но я не хочу сводить счёты с жизнью, нет. Не хочу. Я об этом даже не думал. Просто иногда мне становится очень одиноко. Иногда мне хочется, чтобы боль прекратилась. Но тогда знай, она не прекратится. Ответ моей дочери был неистовым и яростным: "Легче не станет. Так что тебе придётся с этим жить, потому что ты не один чувствуешь боль. И меньше всего на свете Би нужно, чтобы её боль удвоилась. Я бы так не поступил. Я начал сердиться на неё. Как она могла такое обо мне подумать? Это плохой пример для учеников. И ты ведь не единственный, кого искушала возможность покинуть мир через эту дверь. Я обомлел. По спине прошёл холодок. Ты не то что ты сделала, Я не понял, что именно, однако меня внезапно отбросило обратно в собственное тело. Я очнулся в своём кресле у почти потухшего камина, резко выпрямился и опять рухнул в кресло. Голова у меня кружилась, сердце колотилось, словно дождь только что швырнул и меня в оземь. Мне хватило совести устыдиться. Она была права. Я подошёл к самому краю, заглянул в пропасть и подзадоривал себя прыгнуть. Огновение слабости повлекло за собой непоправимые последствия. Их хуже всех пришлось бы Би. Я зажмурился и спрятал лицо в ладонях. И ещё кое-что. Эх, да милостивая, до чего же Нетолста стала сильна. Она вырвалась в мой разум, как будто распахнула дверь Настишь. Я ощутилась передо мной во плоти. Она не дала мне времени на ответ. Уделяй больше внимания Би. Ридл говорит она. Почти всё время одна, бегает без присмотра, никто ей ничего не поручает и ничего от неё не ждёт. И она выглядит запущенной: одежда, волосы. Он говорит: "Ты уделяешь внимание её уму, но всё остальное?" Ну так вот, она не должна бегать по имению, словно бродячий котёнок. Ты обязан взяться за неё. Хочешь, чтобы она выросла бесполезной и невежественной, неухоженной и необученной? Ей нужно занятие и для ума, и для рук. Он говорит, что мы серьёзно недооценили её разум, и в результате она не получила того воспитания, которое должна была получать младенчество. Би ревнует к Шун и знакам внимания, которые та получает. Не давай ей повода. Это твой единственный ребёнок, Фиц, уделяй ей внимание. Хорошо, пообещал я. Но Нэтлу уже исчезла. А я остался сидеть в кресле, и голова моя раскалывалась от силы, чего не случалось уже много лет. Дядя Верите однажды сказал, что связываться с моим отцом при помощи силы было всё равно что попасть под лошадь. Чивол обладал мощным талантом, врывался в разум брата, скидывал сведения и уходил. Теперь-то я понял, что я имел в виду Верите. Мои свечи почти совсем сгорели прежде, чем я пришёл в себя. Не то заставило меня задуматься о том, что мне и в голову не приходило. Беревнует Я долго пытался понять, с какой стати Би начала ревновать меня к Шун. Пришив, что знаю ответ, я пообещал себе рано утром призвать Ревела и всё исправить.